Жиронакапливающие гормоны. Инсулин главный виновник ожирения. Инсулин анаболический гормон, способствующий наращиванию, сохранению и накоплению чего? Да, пожалуй, всего, что есть у нас в организме. В этом отношении он будет даже покруче, чем знаменитый гормон роста. Проблема только в том, что инсулин не разборчивый анаболик. Ему все равно, что накапливать жиры или мышцы, стимулировать рост опухоли или уводить лишний сахар из крови. Основные свойства инсулина настолько противоречат друг другу, что порой даже не знаешь, чего от него ждать на этот раз. Основная задача инсулина заключается в поддержании уровня сахара в крови. Он забирает из крови излишнюю глюкозу. А заодно прихватывает и жиры с омегакислотами и направляет всё это в разные хранилища в мышечные или жировые клетки. Если нутриенты идут главным образом в мышцы, у вас будут расти мышцы, а жира не прибавится. А если он потащит жиры в жировые клетки, то вы обречены на вечную борьбу с весом. Мышечная масса при этом не меняется, зато жира становится намного больше. Как вы помните, это зависит от перераспределения в организме фермента липопротеинлипазы. Кому-то с этим повезло, а кому-то и не очень. Если она располагается равномерно на всех клетках, то итогом действия инсулина должен по идее стать жирный, но зато очень сильный человек. Именно таких спортсменов вы можете часто встретить в любом спортзале. Это, кстати, типичная фигура большинства фитнес-тренеров. Сейчас огромные средства в научной медицинской диетологии и общей эндокринологии направлены на то, чтобы хоть как-то обуздать этот капризный и свой нравный гормон, или хотя бы несколько перенаправить его действия, а также урезонить поджелудочную железу, которая выделяет его порой в огромных количествах, сделать её или его управляемыми. Но мало кто даже из эндокринологов по-настоящему до конца понимает этот отнюдь непростой и неоднозначный гормон и тонкий избирательный механизм его действия. Количество инсулина не меняется только в крови у маленьких детей, а когда начинается половое созревание, его уровень уже напрямую зависит от питания, то есть при попадании в организм любой пищи уровень инсулина всегда повышается. Поэтому анализ крови на инсулин и проводят только по утрам на голодный желудок. Норма инсулина в крови натощак у мужчин не выходит за пределы 20 микроединиц на литр. Более точный метод, который всегда назначает только врач-эндокринолог по соображениям безопасности, основывается на том, что кровь у пациента берут несколько раз в промежутках между этими заборами. Давая ему нагрузку в виде раствора глюкозы. При этом также следует прийти в лабораторию утром на голодный желудок. У вас берут кровь из вены. Далее вы выпиваете раствор глюкозы, затем примерно через час у вас повторно берут кровь. В ответ на поступление глюкозы в организм здоровая поджелудочная железа должна отреагировать выбросом в кровь определённого количества инсулина для транспортировки сахара внутрь клеток и тканей. При нарушении в работе железы или чувствительности клеток рецепторов к этому гормону инсулина может выделяться значительно больше или напротив, меньше нормы, что и определяют в лаборатории по показателям в вашей крови. Через 2 часа после нагрузки глюкозой уровень инсулина не должен подниматься более 30 микроединиц на миллилитр. Когда показатели инсулина колеблются в пределах обозначенных цифр, Это означает, что человек здоров.